Приложение Предисловие Альфа-робы Микроорганизмы для крови, которые позволяют сделать регенерацию органов живого существа бесконечными. Вымысел автора Бетаробы. Микроорганизмы, созданные ранее альфаробов, позволяющие прожить тысячу лет. Вымысел автора сам Тройного содружества Академия наук. Вымысел автора НЗ. Неприкосновенный запас Биосетка Биологический искусственный интеллект Имеет 10 ступеней Которые вживляют в голову почти всем гуманоидам Даже рабам Вымысел автора Титан Гражданин планеты Тита Вымысел автора СБ Служба безопасности Вараги Граждане империи Вар, которая расположена в созвездии Волк Вымысел автора. Гомуны. Слуги титанов на планете Тита. Гуманоиды второго сорта. Вымысел автора. Тессерарий. Командир конного отряда в Римском легионе. В реальной истории Тессерарий командовал 30 всадниками. Турмой. Взводом. По вымыслу автора, Тессерарий командует сотней всадников, которая также называется Турмой. Глава первая. ППД. Пункт постоянной дислокации. ПВД. Пункт временной дислокации. Декан. Командир декурии. Отделение. То есть 10 рядовых легионеров в армии Римской империи. Декурия. Армейская единица в Римской империи равна отделению, то есть 10 рядовых воинов. Турма. Армейская единица в Римской империи равна взводу. В данном случае усиленная турма состоит из трех взводов. Гамма-робы микроорганизмы в крови, позволяющие продлить жизнь человека до 150 лет. Вымысел автора. Само – в реальной истории славянский князь, основавший государство Само. В книге в данные годы Само жив и является союзником Римской империи. Вымысел автора. кафен древнее название реки Кубань. Название пришло от греков. Глава 2. Опцион. Воинское звание в армии Древнего Рима относится к младшим офицерам. Равен заместителю командира роты в современной армии. Глава 3. Тумен. Наиболее крупная тактическая единица монгольского войска в 13-15 веках. Автор решил использовать этот термин в своем произведении, так как название встречается довольно часто в письменных памятниках архонно енисейской руники, датируемой периодом тюркских каганатов 552-603 года. Тумен, в свою очередь, делился на тысячи – кюганы. Тысяча делилась на сотни – джагуны. Сотня делилась на десятки – арбаны. Пайза – она же Пайцца. Вверительная бирка, металлическая, деревянная или кожаная, выдаваемая степными правителями, делегируя того, кому выдавалась бирка на определенные действия или льготы. Армрестлинг. Борьба на руках. Проводится между двумя участниками. Побеждает тот, кто прижал руку противника к поверхности стола. Штиль. Безветренная погода, полное затишье на море. Центурион. Воинское звание в армии Древнего Рима. Относился к средним офицерам. Командовал центурией. Равен командиру роты в современной армии. Квирит. Официальное обращение к гражданам Древнего Рима. Глава 4: Рудис. Учебный меч изготовлен из дерева. Вручался победителю гладиаторских боев, как символ победы. Тому, кто получал Рудис, давали свободу. А освобожденных называли рудиариями. Минбаши. Командир отрядов в тысячу воинов в тюркских воинских формированиях, начиная с 7 века. Равен современному командиру полка. Катаиб. Группа воинов подвижного отряда в персидском войске 7 века. Отряд мог насчитывать от полусотни до тысячи бойцов. Юзбаши. Командир отрядов в 100 воинов в тюркской армии персов. Равен современному командиру роты. Глава 5. Дроман – парусно-гребное судно византийцев в средние века. Длина до 50 метров, ширина 5-7 метров, палуба отсутствует, один ряд весел. Темник – командовал Туменом, десятитысячным войском кочевников. Танаис – древнее название реки Дон, так реку называли греки. Карабалук – древнее тюркское название Азовского моря, что означает «рыбное море». Ататемен. Находился в подчинении темника, командовал тысячей воинов. Вацалы. В переводе с аварского – братья. Наурыс. Значимый праздник у аварских племен. Большой пир. Улус. У тюркскоязычных народов так называли народ, в общем смысле слова. Глава 6 Бжидуги. Один из адыкских черкесских, субэтносов. Проживали на Кубане и предгорьях и горах Кавказа. Кюган – войсковая единица войска тюркских народов, равна тысяче конных всадников, которые командует Ататямен. Амен. в переводе с языка Аваров – Отец. Харияв – в переводе с аварского языка – Уважаемый. Глава 7. Пардус – в переводе с латинского – Барс. Также называли леопардов, хотя древние греки называли леопарда Леонтопардус. Оногуры – тюркские племена, которые проживали в районе Азовского моря и на Кавказе во времена 5 x веков. Джагун – войсковая единица тюркских народов, равна сотне воинов. Рахданит – перевод с персидского «Знающие дороги». Так называли евреев-купцов во времена хазарского каганата. Курултай. В политике съезд – общее собрание правителей у тюркских народов. Савиры. Тюркскоязычный кочевой народ. Родственный болгарам, хазарам, акацирам и многим другим племенам Гунского круга племен. Глава 8. Сальские. Название участка степи на территории течения реки Сал. Приток реки Дон. Лава. Боевой порядок и способ тактических действий в конном рассыпном строю. Применялся при лобовой атаке противника, а также для охвата с флангов и тыла противника, в том числе при преследовании отступающего неприятеля. Сарпинские. Название крупной цепи нетекучих истоков и озер. Находятся в восточной плотообразной возвышенности Ергени. Романиоты. Субэтическая группа евреев, сформировавшаяся в Византии. Атиль. В реальной истории город-крепость Атиль, Итиль, хазары построили только во второй половине восьмого века. Первоначально имел название Хамлых, что значило «ханский город». Название Итиль появилось только в X веке. Арбан. Самая малая войсковая единица армии кочевников, равна одному десятку воинов. Ритуал похорон. В реальной истории в аварском Каганате погибших воинов хоронили в землю, укладывая с мертвецом его оружие и монеты, так как считалось, что в загробном мире воин продолжает заниматься тем же, чем занимался при жизни. В данном произведении автор изменил этот момент ритуала на кремацию. Вымысел автора. Глава 9. Три Средневековая метательная машина гравитационного действия для осады городов. Онагр – позднеримская метательная машина торсионного типа, имеющая много общего с катапультой. Толленон – античное осадное орудие, использующее принцип рычага, напоминавшее колодезный журавль. Использовалась для подъема воинов и лучников на крепостные стены. Глава 10. Свадебный обряд. Автор использовал сборник традиций по свадебным обрядам в VII веке, так как в аварский каганат входило множество разных народов и племен. Вымысел автора. Рахат Лукум. В реальной истории такую сладость оформил и предложил султану турецкий кондитер Али Мухиддин Хаджи Бекир в конце 19 века. Хотя существует версия, что такое лакомство подавали султану Сулейману Великолепному который правил в 1520-1566 годах. По замыслу автора произведения такое лакомство готовят в Персии. Вымысел автора.